вступила в дипломатические переговоры с Бенсингтоном и Редвудом. Эмистары и ее довольно-таки бестолковые члены Приходского Совета, чуть ли не наизусть заучившие данную им инструкцию, явились к несчастным ученым с угрозами. «Мы считаем вас ответственными, мистер Бенсингтон, за убытки, нанесенные нашему приходу, сэр. Говорили они, мы считаем вас ответственными».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 если его и Бенсингтона не оставят, наконец, в покое. «Вот вы тогда и с ребенком, как хотите», — прибавил Редвуд. «Прежде чем умереть от недостатка пищи, он весь ваш поселок доведет до разорения. Он ваш прихожанин, ну и заботьтесь о нем, да еще будьте нам благодарны за то, что пищу даем вам даром». «Что касается леди Вондершут, так не может же она считаться благодетельницей и проведением прихода, ни за что ни про что».